«Дух бедности. Жил как-то один лентяй. Ничего он не делал, а поэтому всегда жил в бедности. О том, что бедность его от лени, ему и в голову не приходило. Целыми днями он сидел дома и лениво раздумывал, почему это он живет в нищете. Наконец однажды пришел он к богатому соседу и говорит, «Надоело мне терпеть нужду, научи, как с бедой справиться!» А тот ему отвечает, «Не иначе как поселился в тебя дух бедности, от того и живешь так плохо!» Хочешь справиться с бедой, избавься от этого духа. Другого выхода нет. Как же мне от него избавиться? Ну, это очень просто. В середине одиннадцатого месяца, в день быка, вечером, подмети хорошенько в доме. Вокруг дома протяни соломенную веревку с бумажными полосками. А потом возвращайся в комнату, пляши да припевай. Счастье, приходи в мой дом. Стань, бедняк, богачом. Убирайся, нищета. Для тебя дверь заперта. Яры-коры-то-то. — Услышит дух бедности и обязательно уйдет из твоего дома, — объяснил сосед. Обрадовался лентяй, вернулся домой. Ждет, не дождется, когда подойдет день быка. Наконец долгожданный день пришел. Наступил вечер. Подмел лентяй пол, протянул вокруг дома соломенную веревку с бумажными полосками и принялся скакать и прыгать по всему дому, распевая во всю глотку. — Счастье, приходи в мой дом. Стань, бедняк, богачом. Убирайся, нищета. Для тебя дверь заперта. яры коры то, -то. Так носился он, пока совсем не стемнело. А когда стемнело, услыхал лентяй на кухне чьи-то шаги. Потом вдруг откуда-то явился перед ним страшный черт с черным сломанным веером в руках и маленькими, как шишки, рожками на голове. Черт направился к выходу, напевая «Счастье, приходи в мой дом! Стань, бедняк, богачом!» «Так это же дух бедности удирает!» — подумал лентяй, плясавший уже в исступлении. «Что, испугался?» — крикнул он. Дух бедности обернулся. Я, склабившись, сказал, «Почему?» «Просто ты так здорово пляшешь, что такого плесуна одному смотреть не годится. Вот я и решил позвать своих друзей, чтобы вместе с ними на тебя полюбоваться».